Казалось, что от камня посыпались искры. Все в порядке, бесстрастно произнес ювелир над чистом немецком и спрятал лупу в карман. Верните камень, потребовал я. А когда он не выполнил мое требование, я угрожающе вытянул вперед обе руки с раскрытым шаром. Ювелир пожал плечами и положил бриллиант обратно в нишу. Ободренный успехом, я повысил голос. Где его высочество? Теперь по условиям договора вы должны немедленно его вернуть. Без губы показал пальцем на каменный пол. И я лишь теперь заметил черный квадратный люк с чугунным кольцом. Кому он нужен ваш мальчишка. Забирайте, пока не подох". В устах этого респектабельного господина грубое слово "creve" (подыхать), произнесенное применительно к малютке, прозвучало так неожиданно и страшно, что я содрогнулся. "Господи, что это за люди?" Бадемазель шумно втянув в воздух, бросилась к люку, схватилась за кольцо и потянула изо всех сил. Дверца немного приподнялась и тут же с громким металлическим стуком снова упала в пазы. Ни один из громил не тронулся с места, чтобы помочь даме. Эмилия в отчаянии оглянулась на меня, но я не мог прийти ей на помощь. Для этого пришлось бы положить шар. Aufmachen! Открыть! угрожающе крикнул я и поднял бомбу повыше. С видимой неохотой один из бандитов отодвинул мадмозель и легко одной рукой откинул крышку. Открылся проем, но не черный, как я ожидала, наполненный трепещущим светом. Очевидно, в подземелье тоже горел масляный фонарь. Оттуда пахнуло сыростью и плесенью. Бедный Михаил Георгиевич, неужто его продержали в этой дыре столько дней? Подобрав подол мадмозель стала спускаться. Один из верзил последовал за ней. У меня шумный часто стучало в висках. Я услышал донёсшийся снизу шум голосов, а потом пронзительный крик Эмилии. Мой крошка! Мой бедный малыш! Мерзавцы! Его высочество мертв?» — взревел я, готовый бросить бомбу на пол и будь что будет. Нет, он жив! Но совсем плохой, услышал я. Не могу передать, какое облегчение я испытал в эту минуту. Ну, конечно, его высочество простужен, ранен, а опиумом, но главное он жив. Ювелир протянул руку: "Дайте камень. Сейчас ваша спутница вынесет ребенка. — "Пусть сначала вынесет", пробормотал я, вдруг сообразив, что не имею представления, как вести себя дальше. В конструкции Фондорина на сей счет ничего не содержалось. Отдавать камень или нет? Внезапно оставшийся телохранитель с неожиданным проворством прыгнул ко мне и обеими руками сжал мои ладони, державшие шар. Толчок вышел совсем незначительный, и взрывной механизм не сработал, но бриллиант выкатился из ниши и щелкающим стуком поскакал по полу. Ювелир подхватил его и сунул в карман. Бороться с верзилой было бесполезно. А сзади уже подошел чернобородый кучер в нечеловеческой силе, которого я имел возможность убедиться. Господи, я все погубил. В этот сюрприз номер два», — шепнул мне в ухо глухонемой и в ту же секунду стукнул бандита кулаком по лбу. Мне показалось, что не так уж сильно, но глаза немца закатились, он рожал свои ручищи и осел на пол. Держите крепче, сказал кучер голосом Фондорина. В один скачок оказался подле ювелира и зажал ему рукой рот, одновременно приставив снизу к подбородку стилет. Молчи сие одно слово, его труп. Зюкин, отключите кнопку бомбы, нам больше не понадобится. От стремительности, с которой происходили события, я был в оцепенении и неожиданному превращению кучера в Фондорина совсем не удивился куда больше меня почему-то поразило то, что Ираст Петрович совершенно перестал заикаться. Я послушно подцепил ногтями утопленную кнопку, и потянула, она с легким щелчком, выскочила. Крикните, что камень у вас и что ребенка можно выпускать. Тихо сказал Фондорин по-французски. Ювелир захлопал глазами с противоестественной быстротой кивнуть он не мог, потому что этим жестом насадил бы свою голову на клинок. Фандорин убрал руку с его рта, но кинжал по-прежнему держал вертикально вверх. Поживав проваленным ртом и облизнувшись, пленник запрокинул голову назад, будто хотел рассмотреть что-то на потолке, и вдруг громко закричал: "Тревога! Бегите!" Он хотел крикнуть что-то еще, но узкая полоска стали вошла ему между горлом и подбородком по самую рукоятку, и ювелир захрипел. "Я охнул!" Убитый еще не успел рухнуть на пол, а из люка уже высунулась голова, кажется, того самого бандита, что Давиче спустился вниз с мадмозель. Фондорин скакнул к дыре и с размаху ударил его ногой по лицу. Послышался тяжелый звук рухнувшего тела, а Петрович ни секунды не медля спрыгнул вниз. Господи! вырвалось у меня. Господи Боже! Снизу доносился грохот. Кто-то кричал по-немецки и по-французски. Перекрестившись золотым шаром, я подбежал к проему и заглянул вниз. Увидел настоящую кучу малу. Огромный детина с занесенным ножом в руке подмял под себя Фондорина, а еще ниже лежал недвижный телохранитель. Раз Петрович одной рукой сжимал противнику запястье, удерживая нож, а другой тянулся к его горлу, но никак не мог достать. Кажется, бывшего статского советника следовало спасать. Я бросил шар, метя в затылок великану, и превосходным образом попал. Послышался чмокающий звук. Обычному человеку я вне всякого сомнения проломил бы череп. Этот же лишь качнулся вперед, но этого оказалось достаточно, чтобы Фандорин дотянулся ему до горла. Я не видел, что именно сделали пальцы Расто Петровича, однако услышал тошнотворный хруст, и Детина завалился на сторону. Я быстро спустился вниз. Фандорин уже вскочил на ноги и озирался по сторонам. Мы находились в квадратном помещении, углы которого тонули во мраке. Посередине склепа возвышалось поросшее мохом надгробье на котором горела масляная лампа. Где она? переполошился где я. И его высочество, где Линд? У стены стоял сундук с набросанным на него тряпьем, и я подумал, что Михаила Георгиевича, наверное, держали там. Однако Фондорин кинулся в противоположную сторону. Я услышал топот быстрых удаляющихся шагов. Судя по звуку, бежали человека три или четыре. Фондорин схватил фонарь, поднял его, и мы увидели проход в стене, забранный решёткой. Чернота озарилась вспышкой, воздух зло свистнул, ударило гулкое эхо. "За выступ!" крикнул мне Фондорин, отскакивая в сторону. "Эмилия, вы живы?" Что было моче, позвал я. Темнота приглушенно ответила голосом мадмуазель. — "Их трое! Илин здесь!" Это! Голос сорвался на вскрик. Я бросился на решетку и затряс ее, но она была заперта на замок. Распитрович силой дернул меня за рукав, и вовремя из подземного хода снова выстрелили. Один из железных прутьев взорвался брызгами искр. В стену ударил невидимый штырь, от которого на полу посыпались каменные осколки. Издали доносились мужские голоса, кто-то тонко простонал, женщина или ребенок. "Линд!" громко крикнул Распитрович по-французски. "Это я, Фондорин. Камень у меня. Обмен остается в силе. Меняю" Орлова на женщину и ребенка! Мы затаили дыхание. Тихо, ни голосов, ни шагов. Услышал или нет? Вандорин вскинул руку, в которой не весть откуда появился маленький черный револьвер, и выстрелил в замок. Раз, другой, третий. Снова посыпались искры, но замок с петель не слетел.